Глава пятнадцатая Элиза зевнула и сонно потерла глазки. После плотного ужина девочка немного поиграла и начала клевать носом. Время было уже поздним, и стало понятно, что пора укладывать ее спать. Улыбнувшись, я уточнила: Ну что, кажется, нам пора в кроватку? Нет, раздалось в ответ. Усмехнувшись, качнула головой и поднялась с кресла. Элиза начала капризничать. А значит, точно малышки пора спать. Давай собирать игрушки. Нет, девочка насупилась. Играть. Так, не спорь. Стало ловко собирать разбросанные кубики. С каждой минутой тревога в душе росла все больше. Эл вот так и не пришел. Лишь прислал записку, коротко сообщив, что много дел. И он не знает, когда вернется. Я волновалась из-за ситуации с Варнией. Неожиданно возникший огонь у женских ног меня напугал. Еще было неясно, что решил совет. Я искренне переживала за судьбу отверженных. Неизвестность заставляла нервничать. И с этим ничего поделать было нельзя. Быстро убрав игрушки в корзину, подхватила девочку на руки. Элиза тут же прижалась ко мне и, положив голову на плечо, тихонько замурлыкала какую-то песенку. Я хотела ее искупать. Но стало понятно, что водные процедуры придется отложить до утра. Переодев малышку в пижаму, уложила ее в кроватку и приглушила свет. «Мама!» – тут же протянула она, крепко схватив меня за руку. «Не уходи!» «Тш!» – тихонько похлопала ее по животику. «Спи, родная, спи, а я буду рядом. Даже не переживай!» Малышка тяжело вздохнула и перевернулась на бок. Через несколько мгновений она крепко уснула. Тщательно укрыв ее одеялом, я тихо встала. В этот момент дверь приоткрылась и в комнату заглянула миловидная молоденькая девушка лет двадцати. «Леди!» – она присела в Книгсоне. «Меня прислал правитель Элвуд. Этой ночью я должна приглядывать за принцессой. Проходи, располагайся». Элиза уже уснула. Девушка кивнула. «А где сейчас правитель?» «Не могу сказать». «Ясно». Бросив взгляд на спящую девочку, направилась в комнату. «День сегодня был действительно тяжелым. Я очень надеялась, что хотя бы завтра смогу увидеть Элвуда и поговорить с ним». Открыв дверь своей спальни, заметила в кресле мужской силуэт. Правитель, прикрыв глаза, дремал. Но едва сделала шаг, он встрепенулся. Устал, подошла к нему. «Даже не буду этого скрывать». Послышался вздох. «Ужинал?» «Нет». «Как-то не до этого было». «Так нельзя». А потом усмехнулась. «Придется взяться за твое воспитание, а то ты, как маленький, совершенно о себе не заботишься». «Да». Мужчина встал и резко обнял меня. «Мне очень нужна такая воспитательница, как ты». «Уверен». Насмешливо посмотрела на него. «Я ведь строгая». «А еще добрая, красивая, умопоморачительная. И самое-самое лучшее на свете. Хитрец. Искренне рассмеялась. Считай, вкусный ужин ты заработал. Да, я такой. Элвуд погладил меня по щеке. А потом наклонился. И его губы осторожно коснулись моих. Словно лепестки розы. Приятное тепло тут же разлилось по телу, и я закрыла глаза. Наш поцелуй был наполнен нежностью. Мы никуда не торопились. Словно вновь знакомясь друг с другом. Каждое прикосновение было пропитано лаской и заботой. «Моя!» – послышался мужской хриплый шепот. «Только моя!» «Не отпущу никуда!» Мы стояли, обнявшись и наслаждались моментом. Наши сердца бились в унисон. Время остановилось, и в этот миг не существовало никого, кроме нас двоих. А потом я встрепенулась. Взглянув Элводу в лицо, вздохнула. «Идем. «Буду тебя кормить». «Знаешь, тебя послала сама судьба». Мужчина обнял меня за плечи. «Спасибо за все. Ты изменила мою жизнь, и я так тебе за это благодарен». В ответ просто прижалась к нему. Хотелось многое сказать, но мне кажется, что бывают ситуации, когда слова оказываются лишними. Оказавшись на кухне, ловко достала сковородку, поставила ее на плиту а сама направилась в холодное помещение. Сегодня на одной из полок в аккуратных прозрачных контейнерах были сложены остатки нашего с Элизой ужина. Я взяла салат, мясо и овощной гарнир. Вернувшись на кухню, довольно сообщила. Сегодня повара позаботились о своем правителе, так что ужин долго ждать не придется. Сейчас все быстро разогрею и буду тебя кормить. Может, вина? Поинтересовался Элвуд. Хорошо. Вскоре стол был полностью накрыт. Подняв бокал с напитком рубинового цвета, мужчина предложил тост. «За тебя!» «Тогда давай уж за нас!» Мы сделали поглотку, и я пододвинула к правителю салатницу поближе. «Приятного аппетита!» «А ты?» Уже ужинала. Пока мужчина ел, я просто наслаждалась вином, смакуя его маленькими глоточками. Напиток обладал ярким, насыщенным вкусом, Был чуть сладковатым и оставлял приятные послевкусии. Лезть с вопросами я не торопилась, понимая, что Эл вот голоден и устал. Хотя расспросить его мне не терпелось. И, видимо, он тоже это знал. Потому что едва доел, сам завел разговор. И, если честно, я совершенно не ожидала услышать то, что он сказал. «Ульяна, нам надо поговорить». «Да», – кивнула в ответ. «Ситуация очень сложная». С завтрашнего дня преподаватели начнут с тобой заниматься практической магией. Больше учебу откладывать нельзя, иначе ты можешь причинить вред и себе, и окружающим. Нахмурившись, уточнила. Я не очень поняла, о чем идет речь. О том, что сегодня твой огонь мог покалечить варнию. Мой? Да. Кивнул мужчина. Но как? Я действительно была растеряна. Я думала, это Элиза. «Нет, это твоя магия вырвалась из-под контроля, и ты этого даже не заметила». Охнув, тяжело опустилась на табуретку. Новость казалась невероятной, и поверить в это было очень-очень сложно. Но вот не стал бы мне лгать. Его слова напугали до безумия. Подняв на него взгляд, наполненный неподдельным страхом, я прошептала. «Получается, я опасна для окружающих?» «В какой-то мере, да». Не стал отрицать очевидного мой собеседник. Кошмар. Прижала ладонь к щекам. Значит, и Лиза в опасности. Эл, вот надо ограничить наше общение, хотя бы временно. Если малышка пострадает, я себе этого не прощу. Мужчина подошел и присел на корточки. Взяв меня за руки, он бережно погладил ладони и заглянул в глаза. Тш, милая, опасения напрасны. «Магия так проявилась лишь потому, что Варния вывела тебя на сильные эмоции. А если кто-то другой это сделает в следующий раз?» Я едва не расплакалась. «Успокойся», – прошептал мужчина. «Все будет хорошо». Но его слова служили слабым утешением. Страшно было осознавать, что сегодня я невольно могла причинить вред другому человеку. «А как там Варния?» «Больше она во дворце не появится». Раздалось в ответ. «Мы поговорили. Я дал ей щедрое преданное. Такое, о каком ее семья и мечтать не могла. Думаю, в ближайшем будущем она выйдет замуж». «Ты уверен?» «Да». «Почему?» У меня состоялся непростой разговор с ее отцом. Он мудрый мужчина и все понял. «А она? Понимаешь, ведь Варния была уверена, что ты женишься на ней». Вопросительно посмотрела на Элвуда. Я никогда этого не обещал, а все остальное лишь ее фантазии. Мне жаль, что так вышло. Но сейчас эта женщина стала проблемой не только для меня, но и для своей семьи. Уткнувшись лицом в ладони, выдохнула. Это так жестоко. Она ведь любит тебя. Посмотри на меня. Раздалось в ответ. Я автоматически вскинула голову. Забудь о Варнии. Тихо попросил Элвуд. Я сказал, что решил проблему. Значит, так и есть. И не думай больше о ней. Ты эту женщину никогда больше не увидишь. Как? Не смогла сдержать удивление. Вот так. Решительно ответил мужчина и потом встал. Протянув ладонь, кивнул. Идем? Куда? Прогуляемся. Послышалось в ответ. Едва я поднялась, Элвуд подставил локоть как только взяла его под руку мы направились в парк вечер был чудесным звездным безветренным очень теплым глубоко вздохнув тихо промолвила мне так страшно знаю и прекрасно понимаю все но ты не одна рядом буду я и сильнейшие магии этого мира очень скоро ты научишься контролировать свою силу поэтому не волнуйся понапрасну чем спокойнее ты будешь тем легче пройдет процесс обучения. И вообще, забудь обо всем и наслаждайся чудесным вечером. Смотри, какая сегодня волшебная луна!» Подняв голову, рассматривала огромный круг оранжево-красного цвета и подумала о том, что мой спутник прав. Я привыкла всегда сама справляться со всеми трудностями, но теперь рядом был Элвуд. Он много раз доказывал, что не подведет. Если говорить, что мы справимся, «Значит, так и будет». «Спасибо», – прошептала я, а потом посмотрела на мужчину. «Спасибо за поддержку». В ответ он ласково погладил меня по щеке и клюнул в губы. «Умница! Я рад, что ты прислушалась к моим словам». «Элвуд», – нахмурившись, уточнила я. «Ты так и не рассказал, как прошел совет». Правитель обнял меня за плечи и увлек в глубину парка. «Почему молчишь?» – поинтересовалась у него. Неужели плохие новости? «Нет», – промолвил он, – «после разговора с тобой мои советники зашли в тупик и разделились. Кто-то настаивал на том, что отверженным не место среди нас, и их нужно отправить как можно дальше, разлучив семьи. Но некоторые считали, что раз стали появляться одаренные, возможно, пришло время пересмотреть наши отношения. А были и те, кто просто воздержался, потому что решения проблемы они не видели». Спор длился очень долго. «Так к чему же пришли?» «Мне не терпелось узнать вердикт. Именно поэтому я поторапливала Элвуда. Ну, не тяни!» Он улыбнулся. «Все будет хорошо. Так как общего решения не нашли, мы провели тайное голосование. Детей и родителей никто разлучать не станет. Они останутся жить в нашем мире. Правда, под пристальным контролем». С малышами будут заниматься преподаватели. Взрослым предоставят работу, чтобы семьи могли жить достойно. Также остаться здесь будет предложено всем желающим. Кто захочет вернуться в свой временной карман, тот уйдет. Всех причастных к преступлениям казнят. Оставлять за спиной таких врагов никто не собирается. Я согласно кивнула. Элвот был во всем прав. А потом ни Алонса, ни Милена... Ни другие преступники не заслужили жалости. Перед глазами стоял тот день, когда в моих руках оказалось странное животное. Мохнатое, большеглазое, в розовой юбке-пачке с длинным хвостом и недовольной мордашкой. Моя малышка Элиза. И никто не знает, что девочке пришлось пережить. «Почему молчишь?» Мой спутник внимательно посмотрел на меня. «Только не говори, что тебе их жаль». «Ни капельки». Качнула головой. Каждому по заслугам. Я рад, что ты не стала их защищать. Послышалась в ответ. А что будешь делать с ключом? Элвуд задумчиво протянул. Надежно спрячу. Так, чтобы никто и никогда больше его не нашел. А получится? Даже не сомневайся. Мужчина рассмеялся. Я больше ошибок не допущу. А сейчас для тебя есть сюрприз. Какой? «Скоро узнаешь». Элвуд притянул меня к себе, и мы тут же оказались в центре ветряной воронки. Но буквально через секунду она исчезла, так же внезапно, как появилась. Оглянувшись, я ахнула. Несколько раз моргнув, качнула головой и сделала осторожный шаг вперед. Если честно, мне было очень сложно поверить своим глазам. Я стояла в центре городской квартиры, в которую, думала, никогда больше не вернусь. Как в тумане подошла к столу и осторожно погладила гладкую лакированную деревянную поверхность кончиками пальцев. Затем шагнула к окну и оглядела знакомый двор. Невероятно! Но я вновь оказалась дома. Прошмыгнув мимо Элвуда, рванула в сторону кухни. Здесь царила кристальная чистота. И самое главное, от моих квартирантов не осталось и следа. Словно их никогда и не было. Вернувшись в комнату, пристально посмотрела на мужчину, удобно устроившегося на диване, и потрясенно выдохнула. «Но как?» Ответом мне стала его довольная улыбка. В этот момент раздался звонок в дверь. Рванов в коридор, распахнула ее и увидела на пороге квартиры соседку с нижнего этажа. «Наталья Петровна, как всегда». Была в своем неизменном цветастом халате и бегудях. На женском лице расплылась улыбка, едва она меня увидела. «Добрый день, Ульяна!» «Здравствуйте!» Растерянно поздоровалась в ответ, абсолютно не понимая, что скандалистку привело ко мне. «Что-то тебя давно не было видно. Соседи говорят, ты квартиру сдала. Переехала пока в деревню. Свежий воздух, природа. Ну, понимаете...» Ой, я бы и сама отдачи никогда не отказалась, но возраст не тот. Я несколько раз недоуменно моргнула. Во-первых, эти вопросы соседка уже однажды задавала и ответы получила. Во-вторых, этот разговор между нами когда-то был. Все казалось странным, но я никак не могла разобраться в чем подвох. А ты смотрю кавалером обзавелась, промолвила женщина. Хорош с собой. «Очень хорош». Возникло ощущение, что Наталья Петровна смотрит на кого-то за моей спиной. Я даже обернулась, но Элвода в коридоре не было. «Простите, что-то случилось?» Тихо поинтересовалась у нее. «Всегда тебе некогда. Уж такая деловая, что деваться некуда. Если вы пришли просто поболтать, то мне действительно сейчас немного не до вас. Простите», — довольно резко произнесла я. «Уже уходите?» Наталья Петровна вела себя необычно, да и ее вопросы заставляли меня немного волноваться. Решив побыстрее избавиться от внимания надоедливой соседки, решительно ответила, «Да, уже уходим, и вам пора возвращаться к себе». К моему большому удивлению, вместо того, чтобы начать возмущаться и пререкаться, женщина улыбнулась. «Вы красивая пара и обязательно будете счастливы а затем развернулась и стала медленно спускаться по ступенькам. Выглянув в подъезд, проводила ее задумчивым взглядом, а потом вновь вернулась в квартиру. Все происходящее выходило за грань разума. Элва вот сидел на диване и улыбался. В его глазах играли смешинки. Я вновь шагнула к окну. В этот момент во двор въехала одна машина, потом другая, затем третья, затем появился автобус. «Автобус! Да такого в принципе не могло быть!» Обернувшись на моего спутника, прошептала. «Где мы? Это же не мой мир, правда?» Мужчина поднялся и подошел ко мне. «Ульяна, знаю, что ты скучаешь по своему дому. Обратной дороги для тебя нет, но в моих силах было построить этот временной карман. Я постарался все воссоздать так, как запомнил, даже твою надоедливую соседку». «Надеюсь, все получилось». «То, что для меня сделал Элвуд, действительно казалось невероятным. А самое главное, по-настоящему было бесценным». Глаза невольно наполнились слезами. Шагнув к нему, искренне промолвила. «Спасибо. Это фантастический и такой чудесный подарок». «Это еще не все», — раздалось в ответ. «Да? Идем». Взяв за руку, он подвел меня к порогу комнаты, а потом шепнул. Приложи ладонь к косяку. Зачем? Бросила на него удивленный взгляд. Сейчас узнаешь. Едва я выполнила просьбу, в один миг обстановка сменилась. Прямо передо мной раскинулся волшебный сад. Высокие цветущие деревья переливались всеми оттенками радуги. Их яркие цветы напоминали живые драгоценности. Голова слегка кружилась от сладкого благоухания в воздухе. Я будто оказалась в сказке. Между деревьями, словно таинственные стражи, возвышались фигуры, искусно сделанные из густых зеленых кустов. Они придавали этому месту загадочности и нотку мистики. Посреди этого великолепия располагались уютные скамеечки. Но настоящим украшением служил большой фонтан. Разноцветные струйки то поднимались, то плавно опускались. Капли воды, словно маленькие частицы радуги, парили в воздухе, создавая неповторимое зрелище. Птичье многоголосье было, словно живая мелодия, которая завораживала своей красотой. «Это потрясающе!» — восхищенно выдохнула я. «Я рад, что тебе нравится», — послышался шоб над духом. Обернувшись, посмотрела на Элвуда. Наши взгляды встретились. Я глядела в мужские глаза и таяла от теплых эмоций, которые мгновенно окутали меня. «Ульяна, ты моя судьба. Наверное, все трудности необходимо было пережить, чтобы встретить тебя. И сейчас прошу, стань моей женой». Он достал из кармана коробочку с кольцом. «Обещаю, что сделаю тебя счастливой». А потом повисло молчание. Мужчина ждал моего ответа. На секунду представила, что все вернулось на круги своя. И я вновь в одиночестве живу в квартире. У меня есть дом и работа. И больше ничего. От этой мысли стало страшно. Я поняла, что никогда не смогу вычеркнуть из своей жизни Элвуда и маленькую Элизу. Они уже часть моей семьи, и изменить этого никто не мог. И ответ сам слетел с моих губ. Да. Необычный волшебный мир стал для меня местом, где мечты стали реальностью, а сердце наполнилось любовью. Я была счастлива. А потом меня крепко обняли и поцеловали, и все перестало иметь значение.